Седьмое. В предметной сфере современность, точнее сиюминутность установки юмористического произведения выражается не просто в упоминании некой всем известной вещи, но в особой фильетонной точности этого упоминания, демонстрирующей совершенное ее знание авторам и приглашающей читателя, живущего в мире этих вещей, такое знание проверить и разделить. Автору-юмористу недостаточно, например, просто сказать о хорошем качестве сигар-героя или об искусственном происхождении прелести и героини. Он должен назвать точный адрес, цену, размер. Пришел я домой и стал курить. Сигары у меня всегда, так сказать, отличные. Миллера 10 Шт 17 К С Агз Пошел 4 КС. Курятся хорошо. Ломачевский. Выдержки из памятной книжки досужего наблюдателя. Гудок. 1862 год. Номер шестой. Заехал к Тенкате и купил сотню дорогих сигар в 18-р. Крестовский. Петербургские вечера. Оса. 1863 год. Номер двадцать шестой. роскошные волосы падающие золотистыми волнами кузнецкий мост номер тридцать два стройная талия корсеты от мадам амго Веди, любочка мирской толк тысяча восемьсот восемьдесят второй год номер тридцать седьмой румянец поблек даже сухие румяна от баракара не могли помочь примечание сравните у мясницкого Какая-то девица с бракаровским румянцем во всю щеку в ярмарочной фотографии в сборнике «Смешная публика». Сравните у Лейкина о свежести лица, купленной у Рузанова на 50 копеек. Кавалеры и дамы в сборнике «Саврасы без узды». Конец примечания. Губы побледнели, щеки ввалились, и даже на парике от Теодора стали появляться седые волосы. «Некто. Рассказ. Реклама. Новости дня. 1883 год. 15 августа. Номер 46 И сравним у Чехова в сценке «Обренности» 1886 года. Тут были три сорта водок. «Киевская наливка», «Шатола роз», «Рейнвейн» и даже «Пузатый сосуд» с произведением «Отцов-бенедиктинцев». Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра — 3 рубля 40 копеек за фунт. Ошибок быть не могло. Посылая в осколки рассказ «Ворона», «Павлин в вороньих перьях» 1885 года и плохо зная петербургские реалии, Чехов просит Лейкина вставить точное обозначение. «Благоволите в рассказе «Павлин» в пробелах написать имена соответствующих петербургских увеселительных мест, которые я не знаю, и назвал через «Н» и «З». 9 мая 1885 года. Лейкин вставил «Аркадию» и «Крестовский сад». В сценках самого Лейкина Персонажи кутят в той же Аркадии Медведе в ресторане Балашова, проводят время в Арфеуме, у веселительном саду Егорьева, Димидрон, летнем саду, клубе художников, в саду Ливадия, обедают у Бареля и Палкина. Точность реалий в ранних рассказах Чехова поразительна. Комментарий к Академическому собранию сочинений показал это особенно явственно. В выигрышном билете использована действительная таблица выигрышей, опубликованная в новом времени 4 марта 1887 года. То есть всего за 5 дней до того, как читатель открыл номер Петербургской газеты с чеховским рассказом. Упомянутые в рассказе накануне поста 1887 года памятник Леонардо да Винчи перед галереей Виктора Эммануила в Милане который с фотографией гравировал Герасимов. Действительно помещен в Ниве 1878 года, как и указано у Чехова, номер 35, 28 августа. В том же номере есть и хоботок обыкновенной мухи, видимый в микроскоп. В «Современнике» за 1859 год, который перелистывает герой рассказа «Безнадежный» 1885 года, На самом деле напечатано дворянское гнездо. Будущие исследователи, несомненно, обнаружат еще примеры таких точных соответствий. Неожиданное применение нашли здесь врачебные знания молодого юмориста. Использование разнообразных медицинских реалий, изображение симптомов болезней, включение названий лекарств, диагнозов, описание внешности в медицинских терминах, Постоянный и не столь часто встречающийся в тогдашней юмористике прием его ранних юморесок. Юноши и девы в томительном ожидании счастливых дней заболевают нервным сердцебиением. Средство излечения – калий броматум, валериана и лед. Календарь будильника, 1882 год. Пульс был горячечный. «Пропащее дело» 1882 года. На приеме стилизации истории болезни целиком построена юмореска «Роман доктора» 1882 года. Ее хабитус неплох, рост средний, окраска на кожных покровов и слизистых оболочек нормальна. Подкожно-клетчатый слой развит удовлетворительно, грудь правильная, хрипов нет». Дыхание везикулярное, тоны сердца чисты. Документальная подтвержденность упоминаемых реалий, разумеется, наличествует у Чехова далеко не всегда. И дело в конечном счете не в этой подтверждаемости, хотя с точки зрения психологии и творчества она чрезвычайно важна, а в тех эффектах, которые эта действительная или мнимая точность создает. Для прозы раннего Чехова очень характерны разного рода цифровые сообщения, обозначения, справки. Иду в свой вагон номер 224. В вагоне 1881 год. Шапку, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. «Над пестренькими полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Они куплены у Капельдинера номер 16». Барон, 1882 год. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги из дела номер 2423. «Сущая правда, 1883 год». Рассказ «Произведение искусства» 1886 года начинается с сообщения, что герой держал под мышкой что-то, завернутое в 223-й номер биржевых ведомостей, а кончается появлением того же героя, держащего что-то, завернутое в 303-й номер новостей. Журнальный вариант. Эта точность имела бы фабульное значение, если б автор хотел подчеркнуть, например, что за время между визитами вышло 80 номеров ежедневных газет. То есть минуло почти три месяца. Но прошло всего два дня. Здесь другая, традиционная, особая юмористическая точность. Ее Чехов использовал и в письмах. Похож я на человека, который зашел в трактир только за тем, чтобы съесть биток с луком, но, встретив благоприятелей, нализался, натрескался, как свинья и уплатил по счету 142 рубля 75 копеек. Этот прием встречается у Чехова и в своей нецифровой модификации. Здесь он восходит к известному гоголевскому мгновенно расхватанному уже представителями натуральной школы. Письмоводитель мирового судьи Стрижкин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши. Неосторожность, 1887 год. Или в менее открытой форме. Ровно через неделю...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 не имеют никакого отношения к фабуле, и именно благодаря обнаженности этого производят комическое впечатление. Хороший пример концентрации ненужных комических подробностей находим в рассказе из последней осколочной серии Чехова «Рыбья любовь» 1892 года. Вся эта серия может служить очень показательным образчиком использования зрелым Чеховым своих старых юмористических приемов. Речь идет о сошедшем с ума Карасе. Но по ходу дела сообщаются сведения о дальнейшей жизни Сони Мамочкиной, уже не имеющей никакого отношения к его судьбе, и даже об ее тете, и даже о племянниках тети. Соня Мамочкина вышла замуж за содержателя аптекарского магазина, а тетя уехала в Липецк к замужней сестре. В этом нет ничего странного, так как у замужней сестры шестеро детей, и все дети любят тетю. Однако чисто комический эффект – лишь начальная и простейшая роль этого приема у Чехова. Когда в рассказе «26» 1883 года, читаем, «Поймал в деле номер 1302, мышь, убил», то сперва эта протокольная точность как будто только смешна, но это с позиции извне. Для героя же, от лица или с точки зрения которого ведется повествование, она полна смысла. Эти дела с номерами – круг его жизни». И события для него происходят в этом кругу, среди этих реалий, в их конкретности, с их номерами, обложками, качеством бумаги, которая, кстати, тоже имеет номер. Все пришли расписаться на листе, который величаво возлегал на столе. Бумага, впрочем, была из дешевых, номер 8. Пережитое 1882 год. Для мальчика из рассказа «Старый дом» 1887 года чрезвычайно существенно, что в его пропитом отцом пальто лежали карандаш, записная книжка, в которую засунут другой карандаш с резинкой, и, кроме того, в ней лежат 13 переводных картинок. Он помнит эту цифру, она важна для него. Цифровая точность – Точность собственных имен и названий, родственных связей, служебных и денежных взаимоотношений ведет читателя внутрь этого мира, приобщает к его масштабам, ценностям их иерархии. Юмор, по замечанию Аненкова, порождается тесной родственную жизнью с предметом. Примечание. Аненков... Александр Сергеевич Пушкин, материалы для его биографии и оценки его произведений, 1873 год, конец примечания. Прием, истоком которого был юмор, перерастал уже к середине 80-х годов в одну из существеннейших черт чеховской поэтики. Близость, слиянность его повествователя с миром героев. Восприятие этого мира в его целом во всей совокупности важных и второстепенных деталей, независимо от того, каковыми они покажутся с иной, более высокой точки зрения. Этот прием неожиданной точности был, как уже говорилось, не только юмористическим приемом. Леонтьев находил его почти во всей литературе после Гоголевской эпохи. Придуманные им пародийные примеры отличаются большой меткостью. «Ах!» — воскликнул этот, прихлебывая давно остывший чай, поданный ему еще частому назад Анфисой Сергеевной, кухаркой средних лет в клетчатом платье сшитом за два рубля серебром портнихой Толстиковой. Леонтьев связывал такие описания с новым типом литературной изобразительности — В ней исторически отвергая этот тип, их связь, он, однако, отметил верно, воспринятые Чеховым из юмористики, они имели более широкое значение и привели к более масштабным результатам.